Именно Сократ исполнил завет ведающего Бога «познай самого себя» и сделал этот завет изречением греков, и притом в качестве закона духа, а не в качестве познания собственной партикулярности человека. Сократ таким образом является тем героем, который взамен указания дельфийского бога установил принцип «человек должен смотреть в себя, чтобы знать, что есть истина», так как указанное изречение сделала сама Пифия, то это означает переворот в греческом духе, переворот, состоящий в том, что место Оракула теперь заняло собственное самосознание каждого мыслящего человека. Но эта внутренняя достоверность есть во всяком случае другой, новый бог, а не прежний бог Афинян. Таким образом, обвинительная жалоба против Сократа совершенно правильна. Б. Переходя дальше к рассмотрению второго пункта обвинения, гласившего, что Сократ развращает молодежь, то следует указать, что он против этого пункта тоже выставил следующее возражение. «Дельфийский оракул сказал» что нет ни одного человека, который был бы так справедлив, так благороден и так мудр, как Сократ. И затем он противопоставил этому обвинению всю свою жизнь. Соблазнил ли он хоть кого-нибудь, и в особенности тех, с которыми он общался, примером, который он им давал? Таким образом... Общее обвинение пришлось определить точнее, и выступили свидетели. Мелит показал, что он знает юношей, которых Сократ убеждает слушаться его больше, чем своих родителей. Этот пункт обвинения поддерживался главным образом Анитом, а так как последний подтвердил его достаточными данными, то это обвинение, во всяком случае, было признано судьями доказанным. Сократ высказался об этом более определенно после ухода из суда. Ксенофонд именно рассказывает, что Анит сделался врагом Сократа за то, что Сократ... Сказал Аниту, который был очень уважаемым гражданином, чтобы он своего сына не готовил в кожевнике, а воспитывал его достойно свободного человека. Анит был сам кожевник, и хотя работу исполняли большей частью рабы, все же в этом занятии, самому по себе, не было ничего дурного. Выражение Сократа, следовательно, неправильно, хотя, как мы видели выше, оно в духе греческого образа мыслей. Сократ прибавил к этому, что он познакомился с указанным сыном Анита и открыл, что он обладает недурными задатками, но предсказывает Сократ, он не останется при той рабской работе, при которой его удерживает отец. И так как вокруг него нет разумного человека, который занялся бы его воспитанием, то он впадает в дурные страсти и пойдет далеко по пути распутства. Ксенофонт прибавляет к этому, что предсказание Сократа буквально исполнилось. Юноша предался пьянству, пил дни и ночи напролет и сделался совершенно дурным человеком. Это очень понятно, так как человек, чувствующий себя пригодным к чему-то лучшему... Будет ли это его чувство истинно или ложно, и благодаря этому душевному разладу, недовольный положением, которое он занимает, не имея вместе с тем возможности выбраться из него, именно благодаря этому недовольству начинает страдать половинчатостью, а затем вступает на дурной путь, который часто приводит людей к гибели. Пророчество Сократа таким образом совершенно естественно. На более определенное обвинение в том, что он соблазняет сыновей к неповиновению родителям, Сократ отвечает вопросом, когда выбирают на государственные должности, например, на должность военачальника, разве отдают предпочтение родителям, а не скорее тем, которые опытны в военном искусстве, так и во всем остальном отдают предпочтение тем, которые лучше знают данное искусство или науку. Что же удивительного, что его обвиняют перед судом в том, что сыновья предпочли его своим родителям в отношении того, что для людей является высшим благом, то есть в отношении воспитания? которая сделает их благородными людьми. Этот ответ Сократа с одной стороны правилен, но мы тотчас же убеждаемся, что и здесь мы не можем назвать этот ответ исчерпывающим, ибо он, собственно говоря, не затрагивает истинного существенного пункта обвинения. То, что его судьи нашли несправедливым, Это моральное вмешательство третьего лица в абсолютные отношения между родителями и детьми. В общем, об этом нельзя много сказать. Ибо все зависит от способа этого вмешательства, и пусть оно в отдельных случаях и необходимо, все же в целом оно не должно иметь места, и менее всего оно должно иметь место в том случае, когда это позволяет себе случайное частное лицо. Дети должны обладать чувством единства с родителями. Это первое непосредственное нравственное отношение. Каждый воспитатель должен уважать это чувство, блюсти его в чистоте и развивать его. Поэтому если третий вмешивается в это отношение между родителями и детьми, И это вмешательство носит такой характер, что дети для их пользы отвращаются от доверия к родителям, причем им внушается мысль, что их родители дурные люди, портящие их своим общением и воспитанием, то мы находим это возмутительным. Самым худшим, что может произойти с детьми, в отношении к их нравам и сердцу, является ослабление или полный разрыв этой связи, которую всегда должно уважать, и превращение ее во вражду, презрение и недоброжелательство. Кто это делает, тот нарушает нравственность в ее существеннейшей форме. Это единство, это доверие есть материнское молоко нравственности, которым кормят человека до тех пор, пока он не вырастет. Потеря родителей в раннем возрасте является поэтому большим несчастьем. Сын Равно как и дочь, должны, правда, вырваться из своего природного единства с семьей и сделаться самостоятельными, но это отделение от семьи должно быть, однако, невынужденным, ненасильственным, не должно быть враждебным и презрительным. Если в душу внесли такую боль, то нужны будут, Большая сила и умение, чтобы преодолеть ее и залечить рану. Переходя теперь к случаю с Сократом, нужно сказать, что он, по-видимому, своим вмешательством привел к тому, что молодой человек сделался недоволен своим положением. Сын Анита, может быть, вообще находил свою работу неподходящей для себя, но... Совсем не то получается, если такое недовольство приводится к сознанию и подкрепляется авторитетом такого человека, как Сократ. Мы имеем право предположить, что своими беседами Сократ взрастил зародыш чувства неудовольствия, укрепил и развил это чувство. Сократ заметил его хорошие задатки. Сказал ему, что он годится для чего-то лучшего, и таким образом укрепил разлад в душе молодого человека и усилил его недовольство своим отцом, которое таким образом с причиной его гибели. Следовательно, и обвинение в том, что он разрушил связь между родителями и детьми, мы должны рассматривать не как напрасное, а как вполне «Обоснованное».